«Именно в таком порядке?» — поинтересовался Хайнс. «Официально именно в таком порядке, да, но...» «Благодарю за это, но...» «Об остальной части фразы я догадаюсь». Они приблизились к реке. Впереди находился короткий пролет моста Санта-Тринита. С этого конца его по обе стороны украшали мраморные фигуры осени и зимы. Огромные пушистые облака, некоторые угрожающе темные, другие чистейше белые, с розовыми и золотыми отцветами, плыли на изменчивом ветру, бросая неровные тени на штукатурку и каменную кладку огромного дома на противоположном берегу. — Всегда любил этот город, — сказал Хайнц, останавливаясь, чтобы полюбоваться видом. — Но когда я верну Оливию, увезу ее к ней домой в Америку, прочь от всего, что делают Бруномонти, от их города, от их грязные канавы, как Данте называл эту реку. Мы можем работать и в Нью-Йорке, а Лео сможет развернуться здесь. Он не упомянул Катерину, а инспектор оставил сомнения при себе. Он также умолчал о том, куда собирается пойти после того, как проводит Хайнса до гостиницы. Очевидно, что Хайнс не вернется в дом без Лео и детектива. Катерина научилась заставлять людей помнить ее имя. Она стала тем, кем, по сути дела, была всегда — опасным манипулятором. Она не настолько умна, чтобы в этом преуспеть. Скорее всего, она ничего для себя не добьется, а только усугубит трагедию. «Подняться туда? Нам следовало бы взять джип!» Водитель помедлил, готовясь к крутому подъему с аллеи. — Ну, хорошо. Попробуем. На такой маленькой машине сделать это было трудновато. Но инспектора это, казалось, не интересовало. Он смотрел из окна на виноградники и оливковые рощи, покрывающие землю тут и там, на цветущие миндальные деревья. Дом на вершине был большой, но не козистый. Штукатурка цвета охры, голубятня, огромная центральная арка с полом, высланным плитами. Настоящий деревенский дом, глядящий вниз с зеленого склона, на купол собора и гобелен красных черепичных крыш. Когда они остановились у входа, появилась графиня Кавикьоли Джелли в сопровождении нескольких крупных коричневых псов и целой стаи вьющихся вокруг нее маленьких собачек. И если инспектор не ошибался, та маленькая была, он не ошибся. Крошечная собачка в мгновение ока оббежала машину, и он ясно разглядел швы на верхней губе, хромоту. Он вышел. «Добрый день. Надеюсь, я не помешал?» Маленькая золотистого цвета собачка снова была здесь, прямо перед ним. Стояла на задних лапках, приветствуя его появление. Крошечный жизнерадостный клубок. «Вы видели ее? Видели мою маленькую Тесси?» «Моя радость!» Собачка вскочила на руки графини графине и неистово облизала ей лицо. «Наша бедная девочка болела, но она ведь не хотела оставаться в том унылом месте и умереть. Нет, конечно, нет. Хорошая девочка. А сейчас наша малышка пойдет и поиграет с остальными, пока я поговорю с инспектором. Давай!» теси убежала, прихрамывая и подпрыгивая с радостным лаем вскочила на низкую каменную стену и через крокусы помчалась за другими собаками. Все они понеслись на зеленый склон холма, где серый пони поднял глаза посмотреть, что это за шум, тряхнул головой и снова нагнулся к траве.